Глава 17. Сейчас. Тяжело дыша, я буквально врываюсь в дом и прислоняюсь спиной к стене. Всё нормально. Всё нормально. Но сейчас мне так не кажется. Он вернулся. Блейк вернулся из армии. В голове вновь и вновь прокручивается наш недавний разговор. Если это вообще можно назвать разговором. Ты почти не изменилась. Его губы трогает знакомая, но уже забытая улыбка. "А ты изменился", отвечаю я. "Армия сделала его сильнее". На бодром, свежем лице сияют серо-голубые глаза. Светлые волосы подстрижены всё ещё по армейски. Руки заметно стали больше. Мышцы играют под загорелой кожей, когда он сжимает и разжимает перчатки. "Он тоже волнуется? Я рад тебя видеть", тихо произносит Блейк, так словно он знал что я живу рядом. Ты знал? О чём? Я молча указываю на свой дом. Блейк на секунду опускает голову, взглянув на свои пыльные рабочие ботинки. Подняв голову, он вновь устремляет на меня свой пронзительный, твёрдый взгляд и кивает. Да, видел тебя пару раз. У меня куча вопросов. Почему не подошёл? Почему не дал знать? Да, между нами уже давно всё кончено, но у нас есть прошлое, которое не так легко забыть. Или трудно забыть только мне? Возможно, Блейк давно переступил эту черту. И наше случайное соседство для него не имеет никакого значения. Для меня оно тоже не должно иметь значения. Я выхожу замуж. Я действительно не думал, что так получится, добавляет он. Он о нашем соседстве? Видимо, да. Я стараюсь выглядеть непринуждённо. Надеюсь, ты тихий сосед. По его лицу пробегает тень улыбки. Ты разве не помнишь, зачем он это спросил? Я прочищаю горло. В общем, я пришла по поводу территории. Прости. Блей коглядывает каменные блоки. Я не успел с тобой об этом поговорить, а их уже привезли. Это не займёт много времени. Ты не против? Я мотаю головой. Нет, конечно, нет. Спасибо. Не за что. Мы смотрим друг на друга. Я начинаю понимать, что так продолжаться не может. Мне нужно уйти и хорошенько всё обдумать. Так ты купил этот дом, интересуюсь я. Блейк несколько секунд смотрит мне в глаза, затем кивает. Да. Ничего себе. Это здорово. Да. Мы теперь соседи. Это меня совсем не радует. Мне нужно идти. Развернувшись, я ухожу и слышу позади, как он что-то говорит своим рабочим. Я не знаю, следит ли он за тем, как я ухожу. Это неважно, неважно, неважно, неважно. Отойдя от стены, я подхожу к окну и вновь смотрю на его дом, на его дом. Там будет жить Блейк. Это не укладывается в моей голове. Я решаю избегать случайных встреч. По большей части это несложно, если, конечно, специально не искать этих встреч. то их, в принципе, может и не быть вообще. Так что к следующему утру я успокаиваюсь. Рабочий день подходит к концу, и мне на телефон приходит сообщение от Гранта. Сегодня во время ланча он касался моего бедра под столом в ресторане, куда мы отправились и ничего не говорил. Он знает, что я не люблю лишней болтовни. Попрощавшись с ребятами в офисе, я выхожу на улицу, где вижу Гранта. прислонившегося к своей машине. Я специально сегодня приехала на такси, чтобы дать ему возможность забрать меня. Мне надоело его мучить и мучиться самой. У нас всё будет хорошо, потому что я люблю этого мужчину, правда люблю. Подойдя к нему вплотную, я кладу руку на его щёку и целую в губы. Гранд кажется удивлённым, но в то же время счастливым. В его тёмных глазах загорается огонёк. Обхватив мою талию руками, Грант оставляет на моём лбу поцелуй, прошептав: "Я так скучаю, Лекси. Мне это известно". Я смотрю на него. "Давай сегодня останемся у тебя". Он вновь удивлённо вскидывает брови. "Я прошу об этом редко, предпочитая свой собственный дом, тем более не после ссоры. Но сейчас я хочу быть подальше от своего дома. Это глупо, но это только сегодня".